колотя по ногам, кого не попадя, настиг его и крепко схватил за сумку. — Тебе музыкальное послание, Гайя Епотый, самолично! — объявил гном, неумолимо забринчав арфой. — Только не здесь! — вырвался Гарри. — Стой смельно! — хрюкнул гном, дернув его к себе. — Отпусти меня! — разозлился Гарри, рванул сумку, раздался хлопок, похожий на выстрел, сумка лопнула,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 а волосы его черней тоски, чернее классной грифельной доски. О, божество! Хочу, чтоб сердце мне отдал герой, что с темным лоидом совладал. Гарри был готов отдать все золото Гринготса, лишь бы провалиться сквозь землю. Самое лучшее теперь — посмеяться вместе со всеми.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 И сухмылкой продемонстрировал трофей своим верным спутникам Крэббу и Гойлу. Это был дневник Редла.